Глава 4. Навигатор привёл Шэрон в бедный квартал. Насколько ей было известно, этот район отличался высоким уровнем преступности. Дома здесь стояли разные. Некоторые были в хорошем состоянии, о чём свидетельствовали опрятные дворики и аккуратно расчищенные подъездные дорожки, в то время как другие выглядели запущенными, краска на них облупилась. а во дворах виднелись груды мусора. Шерон покачала головой. Как можно жить с холодильником на крыльце и с машиной на шлакоблоках на подъездной дорожке? Как по-разному живут люди? Доехав до нужного адреса, она заглушила мотор, вышла из машины и прошла по заснеженной дорожке к входной двери. Она позвонила в дверь. Из дома послышались голоса. Сначала что-то сердито крикнула женщина, потом мужчина прокричал что-то ей в ответ. Шэрон стряхнула с ботинок снег. Наконец, примерно через минуту, дверь распахнулась. В узком проёме стояла измождённая женщина. "Да? Я приехала за Никитой?" Женщина обратила на Шэрон непонимающий взгляд. "Чёрт. Не нужно было говорить это с вопросительной интонацией." Откашлявшись, она попробовала ещё раз. На этот раз более решительно. «Я приехала за Никитой», — сказала Шерон. Ответа не последовало. «Может, она ошиблась адресом?» «Она здесь?» — спросила она. «Здесь», — с отвращением сказала женщина. Жестом она разрешила Шерон войти, с сердитым видом повернулась и ушла в коридор. Шерон вошла в приоткрытую дверь. Слева от двери была лестница, ведущая на второй этаж. Справа в гостиной на потёртом диване сидел лысый мужчина лет 30 с планшетом в руках. Он был в наушниках и присутствие Шэрон, казалось, не заметил. "Никита?" позвала Шэрон. "Это Шэрон Лемки, мама Эми. Я приехала, чтобы тебя забрать". "Минутку!" крикнули сверху. И вскоре Шэрон увидела, как Никита тащит огромный чемодан. Он был тяжёлым, судя по тому, как глухо стучал по ступеням при каждом её шаге. Никита была одета в рваные джинсы и объёмный свитшот. На одном её плече висел рюкзак. Девушка выглядела совсем не так, как тогда в торговом центре. Она казалась более уставшей. Под глазами у неё залегли тёмные круги. Фиолетовые пряди в волосах видно не было. Женщина быстро подошла к ним, едва не столкнувшись с Шэрон. У неё был такой сердитый вид, что на секунду Шэрон показалось, будто женщина её ударит. Но вместо этого она обратила свою ярость на Никиту. Вот, значит, как. Съезжаешь даже не предупредив. Она скрестила руки на груди. Никита ничего не ответила. Она просто посмотрела на Шэрон. Поехали, сказала она, кивнув в сторону двери. А как же твоя работа? Если переедешь, то не сможешь продолжать там работать. Как ты будешь добираться туда без машины? Ты ведь об этом даже не подумала. Никита пожала плечами. Не очень-то хорошая это была работа. Она подотчила чемодан в сторону двери. Найду другую. Шэрон придержала дверь, и Никита перенесла чемодан через порог. «И ты уйдёшь вот так?» — заговорила женщина им вслед. «Мы дали тебе комнату, относились к тебе как к члену семьи. Без твоей арендной платы в этом месяце мне не хватит денег. И что теперь прикажешь делать? Тебе ведь плевать, да? Какая же ты всё-таки дрянь!» «Секундочку», — сказала Шэрон, но никто не обратил на неё внимания. Никита даже не оглянулась. «Я не могу остаться!» Когда они подошли к машине, женщина обрушила на них целый поток ругательств. Не говоря ни слова, Шэрон открыла багажник, Никита положила в него чемодан. Так же молча они сели в машину. Заводя мотор, Шэронглянулась на дом и заметила, что мужчина смотрит на них из окна. Несколько кварталов спустя Шэрон нарушила молчание. Да уж, общаться с ней одно удовольствие. Ага. Никита со вздохом заправила волосы за ухо. Хочешь есть? Можем заехать куда-нибудь перекусить. Никита покачала головой. Нет, спасибо. Когда они подъехали ближе к дому, Шэрон снова заговорила. Мы почти на месте. Я живу в соседнем квартале. Хороший район. Никита по-детски приложила руку к стеклу и посмотрела в окно. Дома здесь были обманчиво скромными по размерам, учитывая привилегированную жизнь здешних жителей. Они ездили в отпуск на Гавайи, нанимали репетиторов для своих детей, уезжали на Северные озера на лето. Шерон в финансовом плане сильно выбивалась из этой компании. Не то чтобы это как-то её смущало. «Не слишком-то обольщайся», — сказала Шерон. «Мой дом один из самых маленьких в округе. самые маленькие, если точнее, и сильно меньше остальных. Риелтор сказала ей, что изначально этот дом был гостевым коттеджем соседнего дома. Тогда это её позабавило. Пытаясь не терять оптимизма, Шэрон сказала: "Есть поговорка: худший дом в квартале лучшая инвестиция". На это Никита ответила: "Да, но неужели нужно было покупать худший дом во всём штате?" Услышав это, Шэрон расхохоталась. Даже сейчас эти воспоминания вызывали у неё улыбку. Дом оказался просто катастрофой. Но он хорошо служил им. И в ближайшее время Шэрон не планировала переезжать. За эти годы в дом было вложено немало сил и средств. Она сделала ремонт в обеих ванных комнатах и на кухне, заменила светильники, покрасила все стены и заменила полы в каждой комнате. Глядя на старые фотографии, сложно было поверить, что это тот же самый дом. Шэрон заехала на подъездную дорожку и остановилась возле гаража, ожидая, пока автоматические ворота поднимутся вверх. Никита, я хочу. Ники. Что? Зовите меня Ники. Никитой меня называют только Эми. Хорошо. Эту просьбу легко было выполнить. Конечно, она может называть её Ники. Если так ей больше нравится. Но было бы очень мило, если бы Эмми рассказала об этом заранее. Она заехала в гараж и заглушила мотор. Так вот, Никки, я хочу, чтобы ты чувствовала себя как дома. Я долго жила одна, так что если тебе что-то нужно, проси. Я не привыкла, что со мной живёт кто-то ещё. Я надолго не задержусь, если вы об этом. Нет, я не об этом. Но Аники уже открывала дверь машины, так что Шэрон последовала её примеру и потянула ручку багажника. Вообще-то я имела в виду прямо противоположное. Ники вытащила чемодан. Хорошо. Первой в дом вошла Шэрон. Эта девушка приводила её в замешательство. Ей было трудно понять, что она за человек. С чего Эми вообще решила, что они уживутся? Пока они шли по дому, Шэрон нервно говорила. В коридоре есть крючки для верхней одежды. Сюда же на коврик можно поставить ботинки, если ты промочишь ноги. Она сняла свою куртку и повесила её на крючок. Но Аники просто кивнула, даже не попытавшись разуться или снять свитшот. Здесь, как видишь, кухня, продолжала Шэрон. Вон там прачечная, можешь свободно пользоваться стиральной машинкой и сушилкой. Дай знать, если тебе понадобится помощь. Они довольно современные и высокотехнологичные. Я очень долго с ними разбиралась, призналась она. Целых 3 раза пришлось смотреть видеоурок на YouTube, прежде чем я поняла, как они работают. Ники шла за ней по дому, волоча за собой чемодан и свесив рюкзак на локте. Она осматривалась, словно запоминая, где находятся выходы, и казалось, была готова в любую минуту выбежать на улицу. Пройдя по гостиной, Шэрон указала на рыжего кота, который лежал, вытянувшись на спинке дивана. Это Серж. Он очень ленивый. Скорее всего, он не будет тебя беспокоить. Ники наклонилась, чтобы погладить Сержа, и кот благодарно подставил ей голову. Он лапочка. Сказала Ники, почёсывая ему подбородок. Его зовут Серж? Сокращение от сержант Клубочкин. Идеально. Ники одобрительно кивнула. Шэрон показала Нике, где находится входная дверь, и водила её по дому, пока они не дошли до её спальни и прилегающей к ней ванной. Женщина прошла по комнате и открыла дверь. У Шэрон была хорошо отрепетированная речь. своего рода извинение перед гостями за размер комнат. Она не очень большая, но ведь кроме нас тут никто по привычке начала оправдываться она. Ники впервые поставила чемодан и обвела комнату зачарованным взглядом. В жизни не видела ванной красивее. Она наклонилась и посмотрела на пол, выложенный шестигранной плиткой. Правда? Ники встала и кивнула. Она такая красивая. и полностью в вашем распоряжении. Она провела пальцем по гранитной столешнице и посмотрела на старинные подвесные светильники в форме тюльпанов. Шэрон любила их не только за внешний вид, но и за розоватое свечение. Наверное, вам очень нравится здесь жить. Это правда. Многие в моём возрасте задумываются о переезде в дом престарелых. Наверное, в этом есть свои преимущества. Но я бы хотела прожить здесь как можно дольше. Если бы у меня был такой дом, я бы никогда не переехала. Шэрон улыбнулась. Да, согласна. Ники кивнула и повернулась к ней. Итак, если я буду спать на диване, где я могу разложить свои вещи в прачечной? Шэрон не сразу поняла, что Ники имеет в виду. О, нет, ты не будешь спать на диване. Ты будешь жить в старой комнате Эми на втором этаже. Пойдём, я провожу тебя наверх. Она направилась к двери, ведущей на узкую деревянную лестницу. Когда-то она вела на чердак, но прежние владельцы сделали из него две спальни и ванную комнату. В большой комнате жила Эми, а из второй они сделали кладовую. Они называли её комнатой для мусор. Когда они дошли до комнаты Эми, Шэрон с облегчением увидела, что там чисто и нет пыли. Кровать застелена, а на полу и на комоде ничего не валяется. Наверное, Эми прибралась, когда приезжала в последний раз. Чувствуй себя как дома. Вещей в комоде быть не должно. Ники поставила чемодан рядом с кроватью и подошла к окну. Окно выходит на задний двор, сказала Шэрон, присоединяясь к ней. Ничего особенного. А кто живёт в том доме? Спросила Ники. С высоты второго этажа можно было заглянуть в задний двор соседнего дома и посмотреть прямо в одно из окон наверху. Шэрон не была здесь уже целую вечность и забыла, что со второго этажа открывается такой прекрасный вид. Флеминги, семейная пара. У них есть сын-подросток и маленькая собачка. Вы их знаете? Нет, мы никогда не общались. Просто я иногда проезжая мимо их дома. Ясно. Но вчера вечером я заметила у них кое-что странное. Шэрон не собиралась поднимать эту тему, но слова сами собой сорвались с её уст. В каком смысле странное? Она пожала плечами. Наверное, это пустяк. Вчера вечером, часов в 11, я вышла во двор, чтобы посмотреть лунное затмение. Шэрон помолчала, а когда Ники ничего не ответила, она продолжила. «И я увидела, как маленькая девочка вручную моет посуду. Очень маленькая. Ей было лет пять или шесть. Мне показалось, что она стоит на табуретке. Это было очень странно. У них ведь нет дочери. По крайней мере, судя по тому, что я видела». По выражению лица Ники, было сложно понять, о чём она думает. Неужели она считает, что Шэрон старая сплетница, которая только и делает, что следит за соседями? И даже если бы у них и была дочь, с чего бы ей мыть посуду в 11 вечера? сказала Никки, заканчивая мысль. Именно, сказала Шэрон. Я подумала, что у них гости. Но даже если и так, какой смысл ей мыть посуду? Никки кивнула, обдумывая её слова. Шэрон добавила: А потом я увидела, как вошла Миссис Флеминг. Всё продолжалось буквально долю секунды, но было видно, что она в ярости. Она дёрнула девочку за руку, и больше я их не видела. Мне кажется, это был приёмный ребёнок, сказала Ники. Вряд ли у них есть приёмный ребёнок, сказала Шэрон. И тут поняла, что, в принципе, мало что знает об этой семье. Может быть, вы об этом не знали, сказала Ники. Это объясняет то, что вы видели. Маленький ребёнок моет посуду поздно вечером. Возможно, её наказали, а потом она попала в ещё более серьёзные неприятности, потому что не смогла сделать всё как надо. Нет. Шэрон была потрясена. Поверить не могу, что кто-то будет относиться так к маленькому ребёнку. Ники засмеялась. Её смех был больше похож на издевательский лай. Ха, уж поверьте, Такое случается с плоши рядом. Но она же такая маленькая, то есть совсем крошечная. Именно, Ники прищурилась. Я много чего могу вам рассказать. В голове Шэрон раздалось эхо слов Эми. Никита прошла через ад. Всё, что ей нужно это комната и поддержка, чтобы кто-то поддержал её и показал её значимость. Звучит так просто и не составит особого труда. Я её сфотографировала на телефон, сказала Шэрон. Можешь взглянуть и сказать, что думаешь? Не дожидаясь ответа, она достала телефон, нашла самую чёткую фотографию и показала её Нике. Девушка взяла смартфон, она секунду смотрела на экран, просмотрела остальные фотографии, наконец остановившись на той, которую Шэрон открыла изначально. Бедняжка, учаливо сказала она, поднимая голову. Кто-то должен ей помочь. Ты считаешь? Было неприятно слышать, как кто-то другой произносит её мысли вслух. Я тоже об этом подумала, но не знала, что делать. Я не заметила, чтобы с ней жестоко обращались. Просто это было странно. К тому же, я не знаю эту семью. Это не просто, сказала Ники. Как ты думаешь, мне стоит куда-нибудь обратиться? Вы про ювенальную службу? Да, вроде того. Ники задумчиво скривила губы и покачала головой. У вас не получится доказать, что с ней жестоко обращались, и вы даже не знаете, что это за ребёнок. Может оказаться, что это пустыак. Но это не похоже на пустыак, сказала Шэрон. Я тоже так думаю. Так что же делать? Узнать их получше и наблюдать. Поверьте, если что-то кажется вам странным, Скорее всего, что-то действительно не так. Сообщить о них можно будет лишь когда вы соберёте больше информации. Если сделать это слишком рано, они успеют всё скрыть. Казалось, Ники говорила, основываясь на собственном опыте, и Шэрон снова задумалась, через что же ей пришлось пройти. Хороший совет. Шэрон выглянула в окно, но на улице никого не было видно. Ничто не указывало, что в семье Флемингов есть какие-то проблемы. Рассказав обо всём Никки, она почувствовала облегчение. Две пары глаз лучше, чем одна.